Глава пятьдесят четвертая Наш караван тихо скользил в тумане. Молочная дымка надежно укрывала берег, скрывая от нас скрюченные стволы анчара и кустарник, торчащие прямо из воды. Рыбу, что своей магией оглушил Ласса, собрали в лодку. Северяне оказались очень хозяйственными, зато мы точно знали, что обед наш будет сытным, хоть и поздним. Это как-то поднимало настроение. Я сидела на дне лодки, приютившись между ног моего мужчины, укутанная, согретая. Удобно устроив голову на мощном мужском бедре, сражалась с дремотой. Ласса нежно гладил меня по волосам, хотя выражение его глаз оставалось ледяным и пугающим. Тяжело вздохнув, я плотнее закуталась в покрывало. Мой взгляд упал на лодку с девочками. Их охраняли словно великую ценность. Малышки, кажется, даже не понимали сколько опасностей скрывают эти воды. Они весело рассматривали все вокруг и удивленно открывали ротики. Я хорошо понимала их. Все, что они видели до этого, лишь стены храма. Лодкой с детьми лично правил Лахлан. Было интересно наблюдать, как этот огромный суровый мужчина внимательно вчитывается в надписи на дощечках девушек и что-то им рассказывает. «Что будет с ними?» тихо спросила я. «Ты о ком?» «Не понял Ласа, Девочки, кому они нужны немые? Их ведь необходимо будет учить и разговаривать. Отец больше года на это потратил. Я помню, как сложно давались мне первые слова». Ласа повернул голову в сторону суденышка с детьми и почесал подбородок. «Малышек, теперь опекает наш клан», – негромко ответил за брата Рольф. «Скорее всего, их очень быстро разберут по семьям воины». У нас на севере сирот не бывает. Если случилось несчастье, ребенка забирают родственники. Если таковых нет, соседи. Ну, или члены правящего клана. Кивнул Аса. Это закон. И не только иных, но и простого люда. Значит, их отдадут в семьи? И как будут обращаться? Как с прислугой? Ведь не родные. Не верила я, что кому-то понадобятся чужие дети. Лишние рты в доме, лишние траты. С ними будут обращаться, как с детьми, Сонья. Рукаласа замерла на моей макушке. Девочки, это великое богатство. У иных рождаются в основном сыновья, хотя у моего отца, кроме меня, еще четыре дочки. Но это редкое исключение. А так, женщины, живя в окружении своих мужчин, мечтают о доченьке. платятся, ленточки, гребешки и арморки. «Горы отрезав ткани, шелковые нити, драгоценные камни», — продолжил Рольф. «Мягкие ботиночки, пуховые платки», — Ласса засмеялся. «А тут из десяток малышек, и главное, им нужна семья. Еще и выбирать будем, кто более достоин их воспитывать». «Выходит, как настоящие родители», — пробормотала я. «Не сомневайся, с женщинами будет примерно так же». Мы поселим их рядом, в соседних домах, назначим им семьи-опекуны, а там и замуж разберут. Я взбодрилась, а пожилые послушницы тут же уточнила. Пожилые? Ласы снова погладил меня по волосам. Да какие они пожилые, в их возрасте еще деток рожать легко можно. Хотя в храме долго, кроме вашей этой верховной, никто и не жил, так что для тебя, может, и пожилые они. Что с ними будет? «Да замуж выскочат вперед молодух. Всех пристроим, не переживай. Только на эту вашу светлу хау клапу наложил. Его повариха и все тут. Так что жить ей в нашем доме». «Это хорошо», — шепнула я. «Она ведь жрицей была». «А как в послушницу угодила?» — спросил Рольф. Я криво усмехнулась. Выходит, не все он видит. «Вард, знаю все обо всех. Оказывается, мог задавать вопросы». «Все истории не слышала. Решила я удовлетворить его любопытство. Но причина – дети. Это она выкрала меня и передала родному отцу. Да и сколько помню ее, она всегда на кухне девчонок кормила. Хвостики им собирала, как могла заботилась. И о детях, и о тех, кто уже не понимал, кто они и где. Клетти, Смэка. И для меня роднее ее нет. Она всегда была рядом». Но Смэку в безумце Тыран определила. определила». «Пробарматаласа». своеобразная это да, но вполне себе понимает, что она делает». «Откуда ты это знаешь?» Я подняла голову и посмотрела на него. «Я же сказал ей вынести тебе одеяло в ту ночь». Ладонь мужа нежно скользнула по моей щеке. Отец ее позвал. Комната девушки была сразу под его окном. Задумавшись, я взглянула сначала на своего северянина, а после на Смэку с отцом». Ведь она перебралась в ту комнату сразу, как счастливчика к нам пригнали. Там раньше другая девушка жила, рыженькая. Забыла я ее имя. Она почти сразу в тумане сгинула. А Смэка, как пленных увидела, так вещи свои туда и перетащила. Знала, кто он. И ведь сколько раз я пленному помочь предлагала, а он ни в какую. Ждал. Северян ждал. И дочь просил безумецу изображать, чтобы в туман не погнали. Покачав головой, я усмехнулась и снова удобно устроилась на бедре мужа. Туман рассеивался. По правую сторону от нас показался берег, ровный участок земли, высокие деревья. «Давай туда, Рольф», – негромко приказал Лассе. «Уже почти полдень, женщины гладны, да и соню нужно высушить, заболеет непривиде стужа». Его брат не ответил, но лодка плавно завернула к берегу, а за нами и все остальные. Вскоре на поляне стало очень тесно. Женщин высадили. Воины принялись быстро разводить костры. Тут же подоспела и рыба. Мужчины умеючи выпотрошили и почистили ее. А после, насадив кусочки на железные прутья, принялись ее жарить. Какие запахи витали над поляной. Присев рядом с одним из воинов, светло что-то спросило у него и макнуло палец в нечто белое и сыпучее. Этим мужчины натирали рыбные кусочки. Наша повариха сморщилась и дала испробовать эту странную приправу одной из дочек. И понеслось. Вскоре мы уже все попробовали ее. Положив на язык кристаллик, ощутила, как выделяется слюна. «Это соль», – рассмеялся Лахлан, глядя, как я кривлюсь. «Для чего она?» Слово было знакомым, только солили мы с сушеными водорослями. «Как для чего?» «Для вкуса, конечно». «А это что?» Я ткнула палец в красное и сыпучее, как песок. Понюхала и попробовала. У меня так во рту запекло, что слезы из глаз прыснули. Открыв рот, я ловила воздух, высунув язык, чем повеселила девушек. «А это перец». Передо мной появился бурдюк с водой. «С ним стоит быть осторожнее». «Наверное, я опустошила половину, прежде чем жечь перестала». «Я больше не в жизнь это в рот не возьму!» – прохрипела я. Лахлун лишь головой покачал. А запах все усиливался. Кусочки рыбы аппетитно скворчали. Незаметно все послушницы расселись вокруг костра. Нам было тепло и хорошо. И хотелось верить, что уже к вечеру мы, наконец, выйдем из этого туманного мира и увидим, что там, за границей сизой дымки. А пока нас ждал сытный обед.